Глава двадцать вторая. История о путешествии. Целый час Дженис ездит на машине по деревням в окрестностях Кембриджа. Запланированного маршрута у нее нет, она просто наугад сворачивает то влево, то вправо, пока окончательно не сбивается с пути. То, что надо, именно этого она и хочет потеряться. Дженис пока не в состоянии решать. практические вопросы, например, искать место для ночлега. Денег у неё совсем мало. Может, переночевать прямо в машине? Или поискать гостиницу, но только совсем дешёвую. Дорога поворачивает в сторону кучки пустующих амбаров, и Дженни паркуются рядом с ними. Как у Майка только наглости хватило звонить её работодателям, что не подумали о нём, а о ней. Поступок мужа Расстроил её даже больше, чем потеря денег. Это был её мир, куда больше никому не было хода. Дженнис думает о сестре Бернадетти. Вот бы сейчас услышать её тихий голос. Но до Дженнис доносится только свист ветра и скрип ограды вокруг амбаров. Вдруг ей приходит в голову, что миссис Би очень похожа на сестру Бернадетту, эту крошечную, довольно-таки раздражительную монахиню. Дженис вспоминает, как месье Сби набросил ей на плечи синий плед. Может обратиться к ней? Но укромный мирок, который Дженис выстроила для себя и в который так беспорядочно вторгся Майк, тоже не лишен своих проблем. В нем она и впрямь простая уборщица. Внутренняя львица, уверявшая Дженис, что она достойна большего, молчит. И нет сестры Бернадетты, предлагающей обращаться за помощью. в любой момент. В первую очередь, она должна заставить себя заглянуть в список клиентов, тот самый, который украл Майк, позвонить им и извиниться за его поведение. Дженнис представляет, как Майк рылся в её сумке, искал телефоны, переписывал номера, пока она, чем она была занята, готовила, складывала вещи в стиральную машину. Дженнис глядит на тёмные силуэты амбаров, слушает завывание ветра и думает: Если наступит момент, когда её жалкую, вечно виноватую машинную сущность потянет обратно к Майку, она просто вспомнит, как в темноте сидела в машине возле заброшенных амбаров. Этого будет достаточно. Дженнис достаёт телефон. "Ченуть нет смысла. Майк сказал, что набрал первые 4 номера, остаётся лишь надеяться, что в их числе нет номера миссис ага-ага-ага". Едный разговор с любым другим клиентом Дженнис выдержит, но только не с ней. Дженнис дотрагивается до экрана, и телефон начинает светиться. Приятного, конечно, мало, но дела не так плохи, как она опасалась. И всё же стоит Дженнис взглянуть на знакомые имена, и гнев вспыхивает с новой силой. Омерзительный поступок Майка стал для неё реальнее. Жертвами обзона стали майор Алин, Миссис Би, доктор Хуанг и Джорджи. Последним разговором Майк наверняка насладился от души. Даже думать тошно о том, как её мужль стил и подлизался к всемирно известной звезде. Джорджи она оставит напоследок. Начинает Дженнис с миссис Би. Обнадеживает то, что та наверняка правильно оценит Майка. Интересно, когда он позвонил до ели после вспышки Дженнис. Миссис Би даже намёком не дала понять, что Майк пытался втюхать ей свои чистящие средства. А впрочем, как развеччиться, она привыкла помалкивать. Стоило Дженнис нажать на номер, и у неё моментально вспотели ладони. Раздаются гудки, но к телефону никто не подходит. Дженнис уже начинает беспокоиться, но потом вспоминает, что иногда миссис Би не отвечает на звонки. Что ж, Дженис поговорит с ней при встрече. А звонок майору Алину ее даже развеселил. Дженис едва успевает пуститься в мучительные объяснения, как майор ее перебивает. Дженис, вам не зачем оправдываться. Я сразу понял в чем дело. Сын предупреждал меня о таких штучках, об этих мошенниках, и в телеграфе все время пишут. Как там называется их приемчик? Вроде фишинг. Этот подозрительный типчик мне с первых слов не понравился. Ну я и отложил телефон в сторону, пошёл, заварил себе чайку, решил пусть болтает, пока у него деньги не кончатся. Дорогуша, вас ведь взломали, надо вам поменять пароль на телефоне. Сын сказал, что помогает. Дженнис уверяет, что последует его совету и прощается с майором. Историю майора Алина она считает рассказанной только наполовину. В свободной комнате у него хранится двести четырнадцать обувных коробок. Число Дженис знает точно, она их пересчитывала. Внутри каждой коробки пара красивых женских туфель. Майор сам их ей показывает и радуется, когда она ими восхищается. Все туфли третьего размера. У майора Алина одиннадцатый, и их явно никто не носил. Майор до сих пор не признался, зачем их коллекционирует и почему именно третий размер, а сама Дженнис вопросов не задаёт. Она собирает истории совсем другими методами. Человек должен подарить свою историю по доброй воле. Исключение истории, которые Дженнис слышит в автобусе или в кафе. Но поскольку она их чаще всего додумывает, призывая на помощь фантазию, на них обычные правила не распространяются. Поэтому для таких историй отведена Категория между правдой и вымыслом. Следующее. Доктор Хуанг. Этот разговор получился неловким. По голосу клиентки сразу понятно, что звонок Майка её возмутил и оскорбил, и она осуждает уборщицу за то, что та подпустила мужа к своему телефону. Дженнис не винит доктор Хуанг, которая не отказывается от услуг Дженнис только потому, что стала её клиенткой совсем недавно. А до этого несколько месяцев ждала в очереди. История доктора Хуанка Дженис пока неизвестна, и должно быть, она как-то связана с прекрасными орхидеями, которые доктор выращивает в своей теплице. Что ж, время покажет. И вот, очередь доходит до Джорди. К этому моменту замёрзшую Дженис начинает бить дрожь. Включив печку, она вытаскивает из заднего сиденья тёплое пальто. Но согреться оно ей не помогает. Жорди подходит к телефону после первого же гудка, но, судя по интонации, думает он о чём-то своём, то ли занят, то ли просто плохо её слышит. Дженнис отчаянно старается увидеть в ситуации забавную сторону. Вот она сидит в старой машине возле амбара и разговаривает со всемирно известным тенором, выкрикивая в трубку извинения. Но Дженнис сама слышит, как дрожит её голос. Джорджи, видимо, тоже это замечает и задумчивость и как не бывало. Не волнуйтесь, милая, при моём роде занятий к любителям целовать зад привыкаешь. Дженнис только ещё больше расстраивается. Выходит, она права, и Майк действительно лебезил перед Джорджи, сам не понимая, насколько его звонок неприятен и неуместен. Повисает молчание. Дженнис не решается вздохнуть, вдруг Джорджи услышит всхлип. Дорогая, вы меня слышите? Дженнис кивает, хотя и понимает, что Джорджи её не видит. Она боится, что её выдаст дрожь в голосе. Пауза затягивается, и вот в трубке снова раздаётся раскатистый и добродушный голос Джорджи. Дженнис, мне очень нужна ваша помощь. Вы сейчас свободны, дорогая? Я в машине. Он умудряется выговорить Дженнис не разразившись при этом слезами. Однако говорить приходится шёпотом. Она даже не уверена, услышал её Джорджи или нет. Не откажетесь меня выручить? За мной сейчас приедет такси, я улетаю в Канаду. В субботу начинается гастрольный тур. Джорджи кричит кому-то: "Я здесь, сейчас подойду. Обожди секундочку". Не мешал бы, чтобы кто-нибудь присмотрел за домом. Вы не поживёте пока у меня? Всего 3 недели. если вам, конечно, не трудно. Вы же знаете, Энн не свои комнатные растения любила как родных, она меня ни за что не простит, если позволю им засохнуть. Дженнис очень сомневается, что Джорджи руководствовался исключительно заботой о растениях покойной жены. Он ведь прекрасно знает, что во время его гастролей Дженнис без всяких просьб заходит к нему проверить, всё ли в порядке. Теперь Дженнис уже не в силах сдержать слёзы. Кажется, ни Джорджи Оба понимают. Он бросил ей спасательный круг. Хотя, чему тут удивляться? Этот человек мальчишкой отправился пешком в Лондон, а помог ему попучек бродяга. Перестав рыдать и вновь обретя способность внятно изъясняться, Дженнис выговаривает: "Удачной поездки. У меня сестра живёт в Канаде. Где? В Торонто. Отлично. Пусть приходит на наш концерт. Дайте её электронную почту. Скажу, чтобы ей отправили два билета. Да не забудьте сказать ей, чтобы после выступления зашла ко мне поздороваться. Обязательно передам, отвечает Дженнис. Джорджи, спасибо вам огромное. Да бросьте, это я вас должен благодарить. Ну, ключ у вас есть. Берите всё, что нужно. Джорджи даёт отбой. А Дженис еще некоторое время сидит в машине, дрожа и от холода, и от усталости и от облегчения. Когда Дженис подъезжает к дому Джорди, на крыльце горит свет, а у зеркала в прихожей ее ждет записка: «Вам постелено в первой гостевой комнате, бутылка в холодильнике специально для вас. Увидимся через три недели. Целую, Джорди». Дженнис перетаскивает в дом сумки и коробку с книгами и оставляет все вещи в прихожей. Заперев за собой дверь, она вслушивается в тишину. Мягко тикают высокие напольные часы, легонько поскрипывают трубы. Джорджи оставил отопление включённым. Но больше всего Дженнис радует царящее здесь молчание. Она садится на стул в прихожей и наслаждается. Да чего же хорошо, когда тихо. Она вспоминает человека, который не строил самолёты, и в этот момент понимает, что не променяла бы эту восхитительную тишину даже на самую прекрасную птичью песню на свете. В это время Дженнис заходит на просторную кухню. Стены выкрашены блёклой золотистой краской, гарнитур сделан из старой сосны, а на посудном шкафу расставлены красные и синие тарелки. Их коллекционировала Энни. Ещё повсюду стоят разноцветные горшки с цветами. Как-то Энн рассказывала Дженнис, что многие из этих растений они привезли из Мексики. Дженнис смотрит на фотографию Энн на средней полке. Это высокая и очень симпатичная женщина с длинными тёмными волосами. Джорди познакомился с ней во время гастролей в Америке. Энн работала в PR-команде, занимавшейся рекламой его концертов. Однажды Энни призналась Дженнис, что её детство прошло в сиротском приюте. Энни даже толком не знала, откуда она родом. Но вы только взгляните на мои волосы, Дженнис, сразу видно чистокровная чероки. Возможно, они с Джорди завели такую большую семью именно потому, что Энни сирота. У них шестеро детей, которые сейчас разбрелись по всему земному шару. Дженнис смотрит на фотографию горячо любимой жены и матери, которую рак убил за день до её шестидесятилетнего юбилея. "Спасибо, Энни", тихо произносит Дженнис. И вдруг она понимает, что боль какая-то вовсе не в отопительных трубах, а в её животе. Она умирает с голоду. Дженнис заглядывает в холодильник, но обнаруживает только пару банок солёных огурцов, сливочное масло, варенье пол пакета молока и бутылку шампанского. К последней приклеен стикер с её именем. Дженнис закрывает дверцу. Пожалуй, сегодня она ограничится чаем. Настроение у неё совсем не праздничное. Открыв морозилку, Дженнис обнаруживает запас готовых блюд из магазина Marks and Spencer. Сейчас она разогреет одно из них, а завтра купит для Джорджи новый Зажидает, когда закипит чайник. Дженнис проверяет, как поживают растения Энни, хотя и уверен, что дела у них идут прекрасно. Жорди заботится о комнатных растениях с той же пылкой любовью, с какой пытался спасти их владелицу, у которой цветы росли будто сами собой. Дженнис знает, Жорди не допустит, чтобы в этом доме умерло ещё одно живое существо, конечно, кроме меня, милая. И тогда Знают Джорди, часто договаривает за него Дженис. Они найдут партитуру Багемы, обернутую вокруг вашего сердца. Но в глубине души Дженис убеждена, на самом деле вокруг его сердца будет обернута прядь великолепных волос жены. На комоде рядом с хлорфитумом стоит старый сиди-проигрыватель. Рядом с ним стопкой сложены любимые диски Энни. Она любила мелодичную, успокаивающую музыку: Фрэнка Синатро, Нину Симон, Эллу Фиджеральд, Луи Армстронга. Дженнис пока не до танцев, но такие ритмы ей сейчас вполне подойдут. Она наугад берёт диск, ей попался сборник золотых хитов. Она садится на старый, потёртый сосновый стул Джорджи, рядом с плитой Ага и маленькими глоточками пьёт чай. Она невольно улыбается, когда Синатра объявляет, что сегодня он уезжает. Вот только герой песни перебирается в Нью-Йорк, а не в дом с запутанной планировкой в пригороде Кембриджа, на совпадение на лицо. "Как я тебя понимаю, Фрэнк", произносит она. Теперь её голос звучит вполне уверенно, а не так, будто она вот-вот разрыдается. Это обнадеживает. Вот зазвучала следующая песня. Дженнис ставит чашку на стол и покачиваясь в такт мелодии, идёт к морозильнику, чтобы выбрать готовое блюдо. Но она не в состоянии устоять перед манящим зовом музыки. Не дойдя до холодильника, Дженнис встаёт на носки, кружится и исполняет посреди кухни несколько танцевальных па. Неткин Коул совершенно прав. Проблемы ждут впереди, но ну а пока можно просто погрузиться в музыку. и танцевать